глава 13 австралийский эксперимент керри и выслушал диспетчера и посмотрел на часы через 10 минут соедините я закончу инструктаж зземплан спросил богданов зземплан керри нахмурился а ты почем знаешь в твое отсутствие звонил их инспектор наш отдел за январь-февраль превысил какие-то там нормы расхода материальных ресурсов какие-то. Надо было соединить их с плановым бюро и сообщить в секториат. Впрочем, теперь я сам. Продолжим. Отделу вменили в обязанность обеспечения безопасности эксперимента «Галактическое просвечивание», в связи с чем я перераспределил обязанности. Богданов будет продолжать осуществлять мероприятия по наблюдателю. В его распоряжении остается группа Микульского. Станислав с этого момента занимается только экспериментом. В его распоряжение поступает группа «Ромашина». «Текущая работа переходит к Щеголеву. Вопросы по эксперименту. Кто ответственный за его проведение? Институт ТФ-связи и Академия астрофизики. Конкретное распределение обязанностей выясните в консультативном комитете Сэкона. Если вопросов больше нет, все свободны». Керри Йоз знаком показал Томуху остаться, подождал, пока руководители групп покинут кабинет и сказал, «Забыл тебя предупредить, Слава». Первым делом перепроверь расчеты по эксперименту. Эксперты просчитали его, но ученые утверждают, что эксперимент безопасен. Во всяком случае, место его проведения выведено достаточно далеко за пределы обитаемой зоны системы. У Дикушина иная точка зрения. Нептун, как и Сатурн, не лучшее место для эксперимента такого масштаба. У тебя есть твои ТФ-специалисты, тот же Ромашин. В общем, ты меня понял. Томах кивнул. Перестраховаться в таком деле не помешает. Керри задумчиво посмотрел поверх его головы, и у Станислава вдруг возникло ощущение неловкости, словно он сказал что-то не впопад. Филипп пошел в кабинет и остановился у порога. «Проходи», — сказал Томах, несколько удивленный его хмурой сдержанностью. «Чем-то расстроен?» «Нет, все в порядке». Филипп прошел к столу и сел на диван. «Ага, как говорится, и на его высоком не отразилось ничего. Тогда слушай». «С сегодняшнего дня твоя группа переходит в мое непосредственное подчинение. Начинаем вплотную заниматься экспериментом физиков «Галактическое просвечивание». Отсюда первое твое задание – проверь расчеты ТФ-взрыва, проведенные экспертами». Так я сам его считал по заданию Травицкого. «Вот как? Мне он ничего не говорил. Тогда это меняет дело. Если необходимо, покручу цифры еще раз. Вторичных эффектов я не рассчитывал, только глобальные характеристики». Договорились. Повидайся с Травицким, пусть поможет с аппаратурой. Кстати, он добился разрешения ВКС на свой эксперимент, так сказать, таймфаговый мини для проверки некоторых сообщений частного порядка, как он выразился. Мощность эксперимента невелика, всего 6 Кларков, и проводить его разрешили на нашем полигоне в Австралии. Если хочешь, можешь поучаствовать не только как инспектор-безопасник, но и как ТФ-инженер. Но сначала проверка, потом небольшая инспекция по местам строительства новых ТФ-антенн, твоих, кстати, антенн, а дальше работа на полигоне. Причем тут мои антенны? Какое мы к ним имеем отношение? Самое прямое. Мы отвечаем за безопасность всего эксперимента. Антенны же нужны для улавливания ТФ-эха от всех звезд и тяготеющих масс галактики. При взрыве обычно образуется ударная волна, при ТФ-взрыве – ТФ-волна. Томах посмотрел на лицо Филиппа и засмеялся. «Что я тебе объясняю, профессионалу? Короче, антенны поймают эхо взрыва, остальное — дело теоретиков, считать и анализировать, что получилось. Задание понятно?» «Так точно!» — вскочил Филипп. «Когда прикажете начинать?» «Вчера!» — не моргнув глазом, ответил Станислав. Два дня Филипп потратил на проверку параметров намечающегося в эксперименте галактическое просвечивание Т-взрыва. Подтвердились все выводы специалистов и первый собственный о том, что взрыв на Тритоне, спутники Нептуна, где решили проводить эксперимент, никак не отразится на поселениях человечества в Солнечной системе. В пересчете на эквивалент старинного ядерного оружия он был равнозначен взрыву мощностью в 6 миллионов мегатонн. Но так как его намеревались осуществить под поверхностью тритона на глубине в 30 километров, планетологи отыскали вулканический канал такой глубины, то никаких видимых разрушений рельефа на поверхности не должно было появиться. Вся энергия взрыва уходила на ТФ-излучение, почти свободно пронизывающее вещество планет и звезд. Филипп дважды проверил результат окончательного отсчета. Все сошлось, но у него остался на душе какой-то тяжелый осадок, словно он чего-то не учел или был недобросовестен в работе. Наверное, это был чисто психологический отзвук работы. Уж очень много людей занималось расчетами и перепроверкой выводов. Но что-то заставляло их еще и еще раз просчитывать варианты взрыва, его влияние на окружающую среду, И эта настойчивость порождала неуверенность и желание отыскать причины такой многократной перестраховки. Доложив Станиславу о результатах анализа, Филипп отбыл на Меркурий, где строилась одна из приемных тф антен нового типа, рассчитанная по его формуле, формуле Ромашина. На Меркурии Филипп не задержался — Антенна, километровая металлическая игла, была уже готова к работе, а у него не было желания разгуливать по раскаленным плоскогорьям, усеянным оспинами кратеров и шрамами трещин и разломов. К тому же это было не первое его посещение Меркурия. Полгода назад он уже побывал здесь с Стравицким на испытании прототипа настоящей антенны, и подробности посещения еще не стерлись в памяти. Следующие из шести антенн строилась на Плутоне. Здесь дела шли похуже. Был закончен только монтаж центрального вибратора, эталонные ТФ-генераторы еще ждали часа своей установки, не были готовы и лепестки-отражатели. Филипп в вакуум-скафандре облазил существующие конструкции, с интересом осмотрел прозрачно-голубое озеро жидкого кислорода, необходимого для заполнения волноводов, и записал все желания и просьбы прораба стройки, неуверенный, что сможет выполнить их в полной мере». Плутон его не поразил, несмотря на то, что спутник Плутона Харон был настолько близок к планете, что отрыбь брала, когда он, занимая четверть небосклона пухлой снежной глыбой, нависал над ледяными равнинами Плутона. Сам же Плутон, форпост земной цивилизации на границе Солнечной системы, служил идеальным полигоном для разного рода астрономических и физических экспериментов. Несмотря на присутствие 10 работающих, планета оказалась необитаемой, небольшой каменный шар, укутанный в пятнистую шкуру снежно-ледяного покрова. Три стандартных городка астрономов, физиков и планетологов не могли, конечно, создать иллюзию его заселения. Филипп было задумался над тем, что эксперимент с ТФ-взрывом могли бы проводить и здесь, раз уж Плутон самой природой предназначался для громких экспериментов — Но молодые планетологи, сторожилы Плутона, рассеяли его недоумение. Оказывается, Плутон не был мертвый в геологическом смысле планетой. Он имел раскаленное ядро, вязкую, но жидкую мантию, и взрыв мог породить в его оболочке колебания, которые смели бы все на его поверхности, полностью перестроив рельеф. Единственное, что позволил себе Филипп, это полюбоваться восходом Харона и заходом Солнца, крупной голубоватой звезды, дробящей свои лучи на алмазные брызги отражений и преломлений во льдах Плутона. Остальные три антенны строились в открытом пространстве, одна в поясе астероидов, две другие над полюсами эклиптики Солнечной системы. Они были почти готовы и не вызывали беспокойства темпами монтажа. Последним в своем инспекционном вояже Филипп посетил Тритон. Этот естественный спутник Нептуна относится к самым крупным спутникам планет системы, наряду с Титаном, спутником Юпитера, земной Луной и Ганимедом Сатурна. Сила тяжести на его поверхности в три раза меньше земной, так что люди здесь передвигались своеобразной семенящей ходьбой. Прыгать не рекомендовалось, было трудно сохранить равновесие. Несмотря на это, старожилы, в основном спортивная молодежь, часто прибегали к полубегу-полуполету, устраивая шутливые соревнования на скорость бега или точность приземления после прыжка. Филипп пробыл на Тритоне два дня, но привыкнуть к своеобразию его ландшафтов не смог. Трижды он был свидетелем восхода Нептуна, и трижды это зрелище потрясло его фееричной красотой неожиданных сочетаний форм и красок облаков. Нептун зарождался на горизонте мерцающим облаком, ничуть не похожим на диск или шар планеты. На серебряную гладь амячных озер ложились первые зеленые блики, и озера превращались в чаши необыкновенного прозрачного хрусталя. Облако продолжало расти медленно и торжественно, пока не закрывало полнеба. Свет от него усиливался, преобладали в нем зеленые и пепельно-палевые тона, тончайшие оттенки серого цвета, однако на пятнисто-полосатой громаде Нептуна можно было отыскать все цвета спектра, причем соседствующие друг с другом в самых произвольных сочетаниях. Но лишь тогда становилось понятным, что перед вами планета – исполинский газожидкостный шар, когда Нептун поворачивался к Тритону, освещенный Солнцем стороной. Тогда, по передвижению облачных струй и спиралей, становилось видимым его вращение. Особенно сильное впечатление грозной планетарной массы оказывалось в момент прохождения по диску Нептуна его небольшого спутника Нереиды. Оторвавшись от созерцания пухлой дымящейся горы Нептуна, Филипп в сопровождении одного из работников постоянной исследовательской станции Тритон-9 направился к ангару, вмещающему четыре пенаса с десяток флейтов и кутер, весь машинный парк станции. Провожатым на этот раз была на удивление малообщительная девушка, физик-оптик станции. Разговаривала она мало, чем невольно заставляла Филиппа чувствовать себя обязанным ей за хлопоты. До места строительства шахты для взрыва было около 200 километров. Пенас преодолел их за полчаса, и Филипп, поблагодарив девушку, тут же отослал ее обратно, сославшись на то, что дальше ему помогут строители. Провожатая не возражала, и вскоре ее оранжевая машина искрой вонзилась в распухшее тело Нептуна, напоминавшее зыбкую полосатую гору тумана, опрокинутую за горизонт. С высоты посадочной площадки, расположенной на плоской вершине одного из столообразных холмов, Филипп не смог оценить размеры стройки, Устье шахты было невелико, метров десяти в диаметре, и возле него сновали всего три машины, не то кипукладчики, не то подъемно-транспортные механизмы, не то переработчики вещества. Правда, чуть поодаль от шахты стоял широкий конус грузового кога, из спортового брюха которого автоматы выгружали лиловые блины контейнеров, а рядом с ним искристо-белый куб стандартного кварк-реактора, похожий на кусок сахара-рафинада. Сойдя вниз и заглянув в жерло шахты, Филипп несколько призадумался, а когда, объяснив цель визита начальнику стройки, спустился на всю 30-километровую глубину шахты и оказался в гигантском естественном зале, словно нарочно созданном природой для нужд человека, заполненном десятками сложных машин и устройств, возле которых работали сотни людей, еще раз убедился, что оценить масштабы какого-то явления по внешним признакам нельзя». «В настоящее время ведем монтаж импульсных трасс, силовую проводку, тянем цепи управления», сказал начальник стройки, скафандр которого не позволял оценить его возраст. «Через два дня начнем установку опоры инициатора. Думаю, закончим все работы точно по графику, если, конечно, снабжение не подкачает». «Не подведет», заверил Филипп. Ему вдруг захотелось самому участвовать в стройке, монтажником или механиком. В ладонях даже появилось ощущение прикосновения к шершавому металлу силовых конструкций, требующих в известной мере применения ручного труда. Но такого задания у инспектора не было, и он только вздохнул, сожалея о потерянной свободе выбора. Впрочем, вспомнил он древнее изречение, что такое свобода выбора, как неосознанная необходимость. Спустя несколько дней Филипп вернулся в управление и сообщил о ходе строительства Томаху и Керри Йосу, заодно передав все пожелания монтажников и строителей. «И еще один момент», — сказал он, вспоминая свои ощущения. «Все исследовательские станции на Тритоне на время эксперимента придется эвакуировать. Волна сотрясения коры планеты в местах их расположения достигнет 10-12 баллов. Купола станции не приспособлены к таким встряскам». «Эвакуируем», — кивнул Керри. «Нет проблем». Филипп не стал уточнять границ возможности отдела безопасности и, получив разрешение на участие в австралийском эксперименте, подготавливаемом группой специалистов Института ТФ-связи во главе с Травицким, покинул отдел. аларика Ларика все еще жила на Луне в центре подготовки экспедиции Реброва. До старта, назначенного на 20 мая, оставалось всего 10 дней, и она была занята чуть ли не круглосуточно. Филиппу не удавалось добиться встречи с ней, и это обстоятельство, конечно, не способствовало улучшению его настроения. странные предчувствия надвигающейся беды не покидало его ни днем, ни ночью, и он, не зная, откуда ждать этой беды, в чем она заключается, когда случится, был настолько невнимателен на работе, что удивил даже Станислава. 12 мая Филипп прибыл на австралийский полигон УАЗ вместе с Томахом и Керри Йосом. Место для проведения малого ТФ-взрыва, или, как его называли физики, эксперимента предупреждения, выбрали на окраине полигона, переходящего в пустыню Гибсона. Филипп, выпрыгнув из скутера, с недоумением осмотрелся по сторонам. Видимо, здесь когда-то что-то взрывалось и горело. Влево до горизонта уходила безотрадная коричневая плоскость спекшегося в корку песка. Справа на горизонте вырастали пологие вздутия гор Макдональд. Площадку, где сел кутер, окружала несколько валов перепаханной, взломанной земли. Углубления между валами были заполнены чем-то черным и рыхлым, как слежавшийся намокший пепел. В отличие от стройки на Тритоне, установку для ТФ взрыва на земле монтировали на поверхности полигона. Со стороны она выглядела внушительно. Стометровой высоты рупор, расширяющийся в небо, укутанный в ажурную вязь вторичных конструкций. Представителей отдела безопасности встречал Кирилл Травицкий, неторопливый и грустный, как всегда. У Филиппа шевельнулось в душе чувство вины, но Травицкий, проницательный Травицкий, знавший его как отец, не дал ему уйти в дебри самоанализа. Сдержанно поздоровавшись со всеми, он задержал руку Филиппа в своей и сказал, «Ты, конечно, хочешь поработать на материале?» «Хочет, хочет», — Томах беспечно махнул рукой. «Мне он порядком надоел. Забирайте его к себе». «Спихиваете?» пошутил Травицкий с едва уловимым упреком, направленным неизвестно кому, и задумался. «Угловский работает на каскаде автоматики инициатора. Возьми на себя контроль управления, если не утратил навыков». Еще один маленький укол Филиппу-инженеру, но Филипп-безопасник принял его как должное. Кирилл Травицкий имел право быть недовольным его выбором, хотя выражал чувства в очень корректной форме. Керри, Йос и Томах остались с руководителем эксперимента, а Филипп, прежде чем отправиться на определенный ему участок, для ознакомления обошел стройку кругом. Одет он был в универсальный рабочий костюм, голубовато-серую куртку и такие же брюки с автоматической регуляцией температуры, так, чтобы не пришлось переодеваться. Конструкторы, с которыми он проработал бок о бок шесть лет, приняли его без лишних расспросов, и, обрадованный их реакцией, Филипп с головой ушел в работу. «Прежде всего такой вопрос», — сказал Керри Йос и в упор посмотрел на Травицкого. «Почему вы решили провести этот предупреждающий эксперимент?» Тот выдержал взгляд и попытался улыбнуться, но так как улыбаться он не умел, то Керри пожалел, что задал вопрос. «Потому что я вдруг испугался», — сказал Травицкий. «Научно обоснованного ответа у меня нет, не надейтесь». Есть только предчувствие, а это, сами знаете, из сферы психологического субъективизма, весьма далекого от всякой науки. «Однако ВКС и Секон вы убедили», — сказал Керри, — «как и Земплан, а им подавай аргументацию, а не предчувствие. Дело в том, что у меня тоже есть нехорошее предчувствие, и я хотел бы их развеять. Надеюсь, ваш опыт малого взрыва расставит точки над «и», и большой эксперимент на Тритонии пройдет успешно». «Я тоже надеюсь», — вздохнул Травицкий. «И все же странно, что Земплан пошел на расходы, связанные с этим дорогостоящим опытом. Насколько я знаю, есть более важные задачи, требующие больших затрат энергии и материалов. Ведь в научном плане ваш эксперимент не слишком информативен». Травицкий поморгал. «Я бы так не сказал. По сравнению с чем он не слишком информативен?» «Земплан пошел на расходы потому, что вмешался отдел дальнего координирующего прогноза ВКС», — вступил в разговор в скучающий Томах. «Обнаружилось, что совпадают мнения двух разных организаций — УАЗ в лице руководителя первого сектора Дикушина и Секона в лице его председателя Морозова, плюс мнение руководителя бюро Травицкого». «Ага», — сказал Кириос, — «ну, если ВКС заинтересовался, все равно непонятно. Что касается Владибора, то я знаю, чем он руководствовался». А какие соображения, кроме предчувствий, выдвинул Травицкий? Кирилл чересчур восприимчив к ТФ эху, — сострил Томах. Отсюда все его страхи. Керри недовольно посмотрел на Станислава. С чего это ты веселишься? Шутки какие-то плоские. А может быть, я тоже, — туманно пояснил Томах. Видите ли, — начал Травицкий. На панели видеоселектора заработал ВИОМ. Начальник стройки выслушал сообщение, кивнул и выключил связь. «Видите ли, человечество до недавнего времени было географически незрелой цивилизацией. С тех пор прошло определенное количество лет. Мы полностью обжили Землю, и география перестала быть романтической наукой. Сейчас мы обживаем космос. Солнечная система теперь для нас все равно, что Земля для путешественника, скажем, XX века. Но вот стало ли человечество космически зрелой цивилизацией?» Искоса посмотрел на Станислава. Тот, казалось, тоже был удивлен преамбулой. «Кирилл, друг мой», — сказал он, — «ты стал длинно говорить». «Длинно», — грустно согласился Травицкий, — «но, короче, не умею». «Не перебивай», — негромко произнес Керри. «Продолжайте, Кирилл». «Собственно, я уже все сказал». Травицкий беспомощно посмотрел на неподвижного Йоса и пожал плечами. «М-да». Если я вас понял правильно, вы говорите о способности человека совершать ошибки, нет? Собственно, нет. Ошибки — это уже результат каких-то стремлений, понимаете? Я говорил о несоответствии, в первую очередь о несоответствии научных и психологических стремлений человека философскому содержанию познавательного процесса, психологии и этики космического масштаба. Не об этом ли, кстати, предупреждает нас наблюдатель? Такое отставание в XX веке грозило гибелью цивилизации А теперь... Страшно подумать, — фыркнул Томах. — Развален весь космос, — Травицкий улыбнулся. — Может быть... — Вы наблюдатели знаете, — пробормотал Керри Йос. — Может, и в самом деле мысль можно выразить иначе, — через некоторое время сказал начальник конструкторского бюро. — Если говорить о несоответствии, то в двух словах можно сказать так... Мы не всегда замечаем несоответствие своих желаний и возможностей. Мысль, честно говоря, не новая. Разве от этого она потеряла смысл? «Хорошо, кажется, я вас понял», — вздохнул помрачневший Керри Йос. «Показывайте свое взрывчатое хозяйство». «Чего ты меня будешь среди ночи?» — сердито сказал Томах, протирая кулаками глаза. «Не мог подождать утра? Что стряслось?» Филипп молча протянул пуговку объемного фото. Станислав сдавил пуговку пальцами, и сон его как рукой сняло. «Где?» «В блоке ограничителя на крышке каркаса». Томах еще раз вгляделся в мигающем материале звезду Ромашина, вернул фото. «Черт, этого нам только не хватало. Не нравится мне это. Думаешь, мне нравится, видишь? И наблюдателю тоже. Знать бы, что именно. Полагаешь, это он? Кто еще?» «Ну, пошутил кто-нибудь, Бассарт, например. Что делать?» «Бассарт шутить не способен. Погоди, дай сообразить. Во-первых, сообщи Никите, ну и Керри, само собой. Во-вторых, обыщи всю аппаратуру, может отыщиться еще что-нибудь странное. Ну а потом решим, что делать дальше. Беги». Филипп не совсем понял, что он должен искать, но переспрашивать не стал. Тревожное чувство приближающейся беды снова всколыхнуло душу, заставляя ум напрягаться в поисках причин тревоги. Он походил по комнате, ожидая, пока оденется Томах. «Тебя еще что-то беспокоит?» — спросил тот. Филипп остановился на полушаге и очнулся. «Извини, замечтался. До связи». Томах удивленно смотрел ему вслед. Спустя полчаса Филипп подлетел к стройке, выросшей на горизонте гроздью огней и световых конусов, рассеивающих ночной мрак на сотни метров вокруг. Негромкий равномерный шум стройки разносился ночью довольно далеко, не прекращаясь ни на минуту. Строители торопились, и работы велись непрерывно днем и ночью. Отпустив машину, Филипп весной дорогой доехал до верхней строительной площадки, а оттуда пневмолифтом опустился на дно установки, где располагались основные узлы энергораспределителя и каскад автоматики. Как и ожидалось, в помещении каскада ничего нового не обнаружилось, хотя Филипп обшарил буквально все углы и закоулки. Потрогав, как ни в чем не бывало, поющую светом звезду на крышке прибора, единственное доказательство присутствия здесь наблюдателя, в чем Филипп сомневался, так как получалось, что наблюдатель либо совсем потерял осторожность, либо стал вмешиваться во все события, что было явно не солидно с его стороны. Филипп стал развивать свою идею о причинах появления мерцающих звезд, и в это время в гулком объеме конуса установки сквозь шум послышались громкие голоса. Он выглянул из помещения каскада автоматики и спросил пробегавшего мимо монтажника, в чем дело. канавы возле основного фундамента наткнулись на какой-то старый кабель», — крикнул парень на бегу. Филипп поспешил выбраться наверх и через несколько минут подходил к группе людей, сгрудившихся у замерших роботов-диггеров. «Разрешите», — сказал он негромко. «Люди расступились». В канаве на глубине двух метров, выхваченные из тьмы прожекторами машин, уходили из стены в стену, очищенные от земли два толстых кабеля в черной оплетке. Вид у них был совсем не старый, но Филип понял, почему строители употребили слово «старый». Канава была прорезана в окаменевшем до твердости скалы грунте, а чтобы песок и пыль могли слежаться до такого состояния, должен был пройти не один десяток лет. Филипп разогнулся и посмотрел на замолчавших строителей. «Прошу вас ничего здесь не трогать. Диггеры убрать подальше, а вокруг этого места хорошо бы поставить ограждение». «А кто вы такой?» — не выдержал стоявший впереди астралийца некрасивый парень. «Сейчас придет координатор. Он и будет распоряжаться». Филипп спокойно пожал плечами. «Я работник отдела безопасности УАЗ. Пожалуйста, выполните мою просьбу, пока я вызову тревожную группу». Еще раз оглядев безобидные с виду кабели, Филипп поспешил к пункту координации строительства и набрал телекс дежурного полигона. «Я Ромашин, официал 9, отдела безопасности. Дайте вызов технической бригаде отдела и экспертам Маида «Тревога степени А?» – спросил невозмутимый дежурный. «Штормовое предупреждение». «Координаты? Новая стройка на границе полигона. Нашли в земле кабель, возраст примерно 100-150 лет, но я могу и ошибаться». «Принял», — дежурный выключил связь. Вскоре к месту находки подлетели десятиместный флейт с алой мигалкой Аида и кутер с группой экспертов безопасности. Из них высыпали молчаливые крепкие ребята и споры принялись устанавливать какие-то приборы, тянуть провода и антенны. Филипп был теперь им не нужен, да он и не навязывался в помощники. Узнав, что он инспектор отдела безопасности, старший тревожной группы попросил только обеспечить установку зоны внимания, что Филипп и сделал без особого энтузиазма. Захотелось вдруг спать, навалилась усталость, скорее всего, от пережитой нервной нагрузки, и, потеряв интерес к событиям, Филипп ушел со стройки. Наутро стало известно, что первые концы найденных кабелей – тянутся на 18 километров горам Макдональд и заканчиваются в заплывшем песком бункере с аппаратом выдачи команды подрыва, а вторые уходят прямо под стройку на глубину в 20 с лишним метров и подсоединены к подготовленному для испытаний взрывному ядерному устройству. Возраст кабелей, устройства и бункера оценили в 260 лет. Тем не менее, они находились в рабочем состоянии и не потеряли своего зловещего предназначения. «Очевидно, кто-то двести с лишним лет назад здесь тоже экспериментировал со взрывом», сказал Томах, встретившись с Филиппом утром возле громады почти готовой установки. «Странное совпадение, если не сказать больше. Странно уже то, что взрывное устройство оставили не законсервированным, а готовым к взрыву. «Набирай код на командоаппарате и взрывай. Ненайдимы кабели, могла бы произойти катастрофа. Что здесь было до полигона?» «Кажется, космодром, но точно ли на этом самом месте, утверждать не берусь. Сюрприз, конечно, отменный. Ты докладывал Керри?» «Он только что отправился домой, в отдел. Удалось установить, кто принял решение разместить установку именно на этом месте?» Томах неопределенно повел плечом. Нет, это весьма удивительно. Компьютер с икона, ведущий запись заседания рабочей комиссии, момент решения почему-то не записал, так что никто не знает, чья это идея. В связи с этим у Никиты появились важные соображения. Он просил найти его до оперативки у Керри. Да, вот он, кстати. От стоянки малых машин-антигравов к ним шел Богданов в сопровождении вечно озабоченного Бруно Осенига, помахал издали рукой. «Однако наблюдатель добрался сюда раньше нас», — сказал он со странной интонацией, пожимая друзьям руки. «Что ты этим хочешь сказать?» — прищурился Томах. «Потом поймешь. Пошли посмотрим?» Томах посмотрел на часы. «Времени у нас мало, но посмотреть надо». Все четверо двинулись к подъемнику. «Точно такой же», — сказал Богданов, погладив пальцами продолжавшую мигать звезду Ромашина в металле крышки прибора, когда они проникли в помещение каскада автоматики. «Где мы их только не встречали, а?» «Впервые на промежуточной ТФ-станции», — начал загибать пальцы Бруно и мельком посмотрел на Филиппа. Но узнали об этом, кстати, в последнюю очередь. Потом на орбитальных станциях над Релоухом, на Шимале, на Истории, на бортах разведкораблей на Триасе. «Непонятно, с чего вдруг наблюдатель взял человечество под столь недвусмысленную опеку?» «Вероятно, потому, что мы долго раскачиваемся», — сказал Филипп. «Звезда, скорее всего, не что иное, как знак внимания, а не запрета. Запретить нам наблюдатель ничего не может, а вот предупредить, обратить внимание компетентных органов может, что и делает». Томах посмотрел на Богданова. «Мы его возможности испытали на себе». Так что ты не прав насчет «не может запретить». Не хочет, так будет точнее. А цель его понятна, ты сам ее сформулировал недавно. Как только мы задумываем вмешаться в природу иных миров или провести эксперимент, способный повлечь за собой какие-то последствия космического масштаба... Кстати, вот вам вектор вмешательства наблюдателя, экоэтика космического, галактического масштаба. Правда, я назвал бы звезду не знаком внимания, а знаком предполагаемой беды. Для нашего времени даже один равнодушный взгляд может стать знаком беды, не то что звезда. «Наблюдатель вроде няньки», — хмыкнул Бруно. «Плохо верится. Мало нам с икона. Вообще сама идея глобального контроля над деятельностью человечества — фикция». «Фикция?» — обманчиво ласково переспросил Томах. а факты, которые мы имеем, тоже фикция. Что бы ты сказал, если бы вечером, когда ты сел смотреть интересный фильм, стена твоей комнаты вдруг рухнула из-за действия соседа, который решил проложить кратчайший путь к другому твоему соседу, через твою комнату. Чем мы отличаемся от этого чудака? Привести примеры? Пример ты уже привел, не совсем удачный, но образный, сказал Богданов. У меня вопрос иного плана. «Как он это делает? Я имею в виду звезды». Бруно пожал плечами. «С точки зрения технологии такую звезду сделать нашими средствами невозможно. Я уже говорил, что в этой точке наблюдаются странные эффекты типа нарушений причинно-следственной связи на микроуровне». «Как невозможно?» – удивился Станислав. Сфокусировал на поверхность слабенький лучик ТФ-эмиттера и разнес эту поверхность в дребезги – «Даже самый немощный ТФ-импульс разрушает любую броню разведкораблей, несмотря на подпитку каркаса силовым полем. Вы что, не изучали в школах ТФ-физику? Судя по всему, звезды — это следы каких-то обратимых во времени процессов, и проявляются они бесшумно и без каких-либо деформаций зоны в материале. А это уже уровень внутрикварковых процессов. Я, пожалуй, останусь здесь со своими орлами». Богданов кивнул. «Понадобишься, я тебя найду». Они выбрались в солнечный день, царивший вне гулкого помещения взрывной установки. «Зачем ты нас искал?» — спросил Томах, из-под козырька руки, глядя на конус, имевший вполне законченный вид. Богданов помолчал минуту. «Вас не насторожило совпадение места установки ТФ-взрыва с местом предполагаемого 260 лет назад ядерного взрыва?» Филип и Станислав переглянулись. Мы говорили об этом. Случайность. Вы еще верите в подобные случайности? После того, что произошло на Орелоуфских станциях? После смерти Василия? После зеркалы всего прочего? Ну и что? Томах начал сердиться. Не говори домолвками начальник. Пошли посидим. Неудобно говорить на виду у всех. Томах направился к антигравам. Сели в кабину четырехместного пенаса. Филипп был заинтригован необычным поведением Богданова, но не подал виду. «Знаете, кто определил место строительства установки?» – спросил Никита, глядя на друзей сквозь прищур век. «И об этом мы успели поразмышлять. По-моему, определить это уже невозможно. Запись заседания с иконы оказалась неполной». «Ошибаетесь. То есть я хочу сказать, что запись действительно неполная». И тем не менее я нашел того, кто первым посоветовал выбрать окраину полигона, именно этот район. Томах приподнял брови. «Интересно. Ну и кто?» «Керри. Ты с ума сошел!» Станислав встретил взгляд Богданова и поежился. «Неужели ты хочешь сказать, что...» «Совершенно верно», — подтвердил Богданов вежливо. «Оказывается, человечество контактирует с высшим разумом уже 40 лет и не знает об этом». Томов скептически покривил губы. «Керри не 40 а 60 Ты что же веришь, что Керри Йос и есть наблюдатель? Чушь! Извини. Именно такой реакции я от вас и ожидал. И все же прошу поразмыслить на досуге. Только не показывайте этого самому Керри. Я не хочу, чтобы кого-нибудь из вас постигла участь Василия». «Высаживайтесь! Мне пора!» Томах и Филипп, одинаково ошеломленные словами Никиты, вылезли на землю. Пенас захлопнул фонарь и взлетел. Проводив его глазами, инспекторы снова переглянулись, и холодок тревоги струйкой протек вдоль лопаток Филиппа. Словно очнувшись, он оглядел панораму строительства. Кругом было полно людей, веселых, уверенных, сильных, знающих, что они делают и что им предстоит сделать. Филипп Глубаков вздохнул, жизнь шла своим чередом, и природа не выглядела обиженной, несмотря на безрадостный ландшафт пустыни, но тревога в душе осталась. Точно такая же заноза тревоги сидела в душе Томаха, который знал, что Богданов никогда не бросает слов на ветер. Старт первой межгалактической экспедиции, состоящей из двух космолетов «Витязь» и «Дерзкий», передавали повсемирному информвидению во все уголки Солнечной системы. Лишь немногие, в том числе Ларика и Филипп, видели его непосредственно в пространстве, хотя и через оптику, но без фотоэлектронных умножителей и передатчиков изображения. Оба корабля неподвижно висели в двух тысячах километрах от поверхности Луны, в ее тени, озаряемые только пепельно-голубым светом полной Земли. Они не предназначались для посадок на планеты, в отличие от крейсеров «ОАЗ», и форму имели даже отдаленно не напоминающую стремительные обводы первых ракетных кораблей. «Витязь» представлял собой четыре диска, насаженные на три трубы длиной около полутора километров, «Дерзкий» — три конуса на одной четырехугольной трубе. Филипп и Аларика стояли на обзорной палубе монитора предстартовых операций, плавающего над Луной на той же высоте, что и уходящие космолеты. Из зала управления они ушли давно, как только закончился последний перед отлетом контроль систем обоих кораблей. Все слова были уже сказаны, прощальные речи произнесены, оставалось ждать времени старта. До Дерского было без малого 200 километров – И выглядел он на фоне звездных россыпей слабый искры света, словно оправдывая название. Но оптический панорамный квадрат позволял видеть корабль во всех деталях, как и «Витязя», отошедшего от напарника на расстояние безопасности в 100 километров. Первым стартовал флагман экспедиции «Витязь». Майоребров находился на его борту. Космолет вдруг стал терять четкую форму расплываться в сияющий голубой факел. В какой-то миг этот факел пронзили изнутри ослепительно белые тонкие лучики света, а когда факел погас, пространство оказалось пустым. «Витязь» начал первый прыжок в струнном режиме к большому Магеллановому облаку, выглядевшему с расстояния в 46 тысяч парсеков маленьким пятнышком света в созвездии Золотой Рыбы. Старт Дерзкого для непосвященных ничем не отличался от старта его предшественника. Лишь Филипп, знавший, что в конструкции космолета были использованы новые ТФ-антенны, разработанные согласно формуле Ромашина, различал нюансы в стартах обоих кораблей, но это не заставило его ощутить сопричастность к большому событию. В настоящий момент его больше волновала близость Аларики и ее настроение, поэтому он думал преимущественно о том, как отвлечь ее от горьких дум, и придумал, Прямо с монитора, опустившись лифтом в Геоград и на метро добравшись до Москвы, он увлек на концерт современного Нью-балета в Большом театре. В 10 вечера они медленно возвращались с концерта, отпустив такси за несколько кварталов зон до жилой зоны Басова, где жил Филипп. Пешеходные дорожки, прорезанные в лесном массиве и соединяющие дома и зоны, были пусты. Плоские квадраты света панелей, подвешенные на пятиметровой высоте, усиливали свечение при их приближении и угасали позади. Шли молча. Филипп держал Аларику за руку. Издалека изредка долетал чей-то смех, голоса, звон тормозящих антигравов. Аларика думала о чем-то своем, и Филипп не мешал ее мыслям. Она сама назвала кип-пилотом машины его адрес, и это было единственное, в чем он не сомневался. «Вот и улетел май». Сказала наконец Аларика, когда они прошли с полкилометра, вслушиваясь в шум листвы и скрипы каких-то ночных насекомых. Филипп невольно поднял голову, бросая взгляд на вызвездившее небо. На западе бесшумно вспыхивали зарницы и вонзались в зенит туманные шпаги орбитальных лифтов. Где-то далеко-далеко от Солнца посланцы человечества продолжали путь к цели, с каждым прыжком, удаляясь от Земли на десятки световых лет. «Они уже прошли дельту золотой рыбы», — пробормотал Филипп и внимательно посмотрел на спутницу. Аларика отвернулась, но он успел заметить выступившие в ее глазах слезы. «Они вернутся». Филипп обнял ее за плечи, повернул к себе, Я осторожно вытер ладонью две мокрые дорожки на щеках. Через пять лет они вернутся. Экспедиция защищена от всех существующих опасностей. Я знаю. А Ларика зябко поежилась, прижалась щекой к его ладони. Пойдем быстрее, мне стало холодно. Дома они уселись друг против друга и, заказав напитки, безмолвно подняли бокалы с золотистым шампанским. Отпили по глотку. «За тех, кто в пути», — сказал Филипп. «За нас с тобой», — ответила Ларика. Выпив шампанское и попробовав коктейль, Филипп открыл стену окно, выбрал программу в пенале музыкального «Орфея», и комнату заполнили нежные звуки виолы. Ларика смотрела на него, чуть прищурясь, и медленно подтягивала тоник из бокала. «Дождь», — тихо сказала она. «За окном дождь. Природа оплакивает кого-то». «У меня такое чувство, будто случится что-то ужасное. Словно какой-то злой рог навис надо мной, преследует, не дает покоя. Не знаю, откуда взялась эта тревога. Ты ли ее принес, или кто-то другой?» Филипп молча подошел к ней, наклонился, тронул застежку пенелона на плече. Но женщина покачала головой, провела рукой по волосам, поцеловала в висок. «Ты стал другим, Филипп, и дорог мне». Но- но не торопи меня, я все еще не она поискала слово неуверенно, молчи остановила она попытку филиппа заговорить знакомым жестом прижав пальцы к его губам. Я не уверена в себе, понимаешь, не торопи события, так не хочется ошибаться. она встала потанцуем. Наплывающая темнота, автомат пригасил светопанели панели, выбелила лицо Аларики, и глаза ее казались неестественно черными на этом нежном фоне. Филиппов вдруг показалось, что между ним и женщиной прошла призрачная фигура Сергея Реброва, но он только сжал губы и осторожно, словно боясь причинить боль, обняла Ларику. «Человек, помоги себе сам». «Ничего мы там не нашли», — сказал Томах, отворачиваясь. «Никаких следов. Обыскали снизу-доверху 30-километровую шахту, все оборудование. Звезд Ромашина нет. А почему ты уверен, что звезды обязательно должны быть?» Богданов со вздохом откинулся в кресле, разминая кисти рук. «Потому что звезда появилась на установке в Австралии, которая отличается от установки на Тритоне только мощностью взрыва. Наблюдатель не мог не предупредить нас об опасности эксперимента на Тритоне, если дал предупреждение на Земле. Том их подумал. «Логично. И что же теперь? Обследовать весь Тритон?» Наблюдатель, если он в системе от наших поисков, наверное, уже скончался от смеха. «Ты все еще грешишь на Керри? А ты нет? Не знаю. Мне кажется, мы ошибаемся в оценке ситуации. Не знаю только в какую сторону, лучшую или худшую». «Если бы наблюдатель хотел контактировать с нами, он давно сделал бы это. Видимо, в какой-то момент мы что-то где-то там задели в его области влияния или повели себя неэтично, с его точки зрения. Вот он нас и предупредил. И исчез. И Керри к этому не причастен». Богданов упрямо покачал головой. «Тогда он не оставил бы звезду на установке в Австралии. Нет, он здесь, в системе, и его что-то беспокоит». Что его может беспокоить, кроме предстоящего эксперимента? Но расчеты взрыва проверены и перепроверены не один раз. Секон тоже заседал дважды и не нашел причин, по которым можно было бы запретить эксперимент. Я знаю. Меня это не успокоило. Меня тоже, со вздохом признался Томах. Они невесело улыбнулись друг другу, собираясь расходиться. В отделе уже никого не было, кроме них двоих. И все же... «Почему ты так уверен, что Керри есть наблюдатель? Я долго ломал голову, пытаясь оправдать твою уверенность. По-моему, его решение о проведении австралийского ТФ-взрыва — просто случайность». Богданов перестал массировать кисти. «Ты хорошо знаешь Керри?» «Достаточно, как мне кажется. Он способен удивляться». Томах озадаченно посмотрел в глаза Никиты. «В каком смысле?» в прямом? «Ты был когда-нибудь свидетелем его удивления по какому-либо поводу?» «Ах, это, конечно, и не один раз. А появление зеркальных перевертышей, исчезновение грузов и все события с наблюдателем его не удивили». Томах подождал несколько минут, пока Богданов входил в приемное отдело и умывался. «И только на этом основании ты заподозрил не только». А тот факт, что на установке на Тритоне не обнаружена звезда, лишь подтвердил мое предположение – звезду он мог не оставить по двум причинам – из боязни обнаружить себя или по причине безопасности Большого Взрыва. Но какова в таком случае его цель? Его цель – заставить Секон действовать эффективнее, не оглядываться вперед на последствия действий человечества и думать не только о нуждах человеческой цивилизации, но и о сохранении среды ее обитания». их невольно покачал головой. Эти песни о последствиях поются уже больше трех столетий. Я и сам их пою время от времени. Но если дела действительно обстоят таким образом, ты рискуешь, как Василий. Ты ведь становишься опасным для наблюдателя своей информированностью, и он не остановится на предупреждении. Он тебя уберет, как свидетеля. Никита потряс кистями улыбнулся. Перетренировался вчера, побаливают. Убрать меня не просто, хотя и возможно, но обещаю, «Будо осторожен. К тому же, если он умный наблюдатель, а он, без сомнения, очень умный, то, добившись цели, не станет расшифровываться до конца». «Ты уверен?» «Абсолютно». Кип кабинета, повинуясь мысленной команде Богданова, притушил светопанели. Комнату заполнили сумерки. Вдруг в соседней комнате что-то легонько скрипнуло. Томах вздрогнул не столько от неожиданности звука, сколько от реакции друга». Никита замер, бесшумно вскочил, скользнул к двери, в его руке оказался универсал. В следующее мгновение дверь отворилась, и на пороге возник Керри Йос. Не обращая внимания на последовавшую немую сцену, он прошел в кабинет и сел лицом к обоим инспекторам. Томах перевел взгляд с его спокойного лица на пистолет в руке Никиты, и ему стало жутко. «Вы все слышали?» утвердительно сказал Богданов, переходя на «вы», продолжая держать Керри на прицеле. Начальник отдела кивнул. «Случайно вы не выключили интерком?» «Значит, наше предположение...» «Вы даже не представляете, ребята, с кем играете в прятки?» «Подумайте трезво. Будь я наблюдателем, разве я разрешил бы вам сомневаться в себе? Разве стал бы раскрываться? Вы бы просто умерли от вполне естественных причин, как Василий, вот и все». Слишком большие и важные материи затронуты в нашем осязательном контакте с наблюдателем, чтобы он позволил себя раскрыть. А возможности у него хватает, вы это знаете. Богданов подумал и опустил пистолет. Керри Йос смотрел на него без улыбки, устало и задумчиво. «Помните, у меня сгорел пульт? При вас буквально. После этого я обнаружил внутри звезду Ромашина». «Неужели вы поверили объяснению техника, что я перепутал силовой и слаботочные разъемы?» «Это было предупреждение, ребята. А самое интересное, что тот молодой техник в штате управления не числится. Я проверил. Вот такие вот пироги». Томах откашлялся. «Извини, Керри, мы...» «В общем, никто не сомневался». «Неправда», — тихо и твердо сказал Богданов. «Я сомневался, вернее, не то слово, был уверен. Я и сейчас уверен, что вы...» «Наблюдатель». Керри Йос продолжал смотреть на него, но взгляд его ушел в себя, словно он решал, что ему делать. «Да оставь ты пистолет», — буркнул Станислав. Богданов озадаченно посмотрел на универсал, спрятал его в карман куртки, отошел от двери и сел рядом с томахом. Керри почесал шрамик на лбу, слабо улыбнулся. «Ну и ситуация. Не хватало мне заботиться о вашей охране». «Спасибо еще, что вы не сообщили о своих подозрениях в Совет Безопасности. И что вы собираетесь делать со мной дальше?» «Ничего», — сказал Богданов, подумал, встал и вышел. Кери посмотрел ему вслед и перевел взгляд на томоха. «Извини его», — хмуро сказал тот. «Не знаю, что на него наехало. Обычно он сдержаннее». «Я его понял». Начальник отдела закрыл глаза и откинул голову на спинку кресла. Просто он не увидел другой возможности, прошел мимо, увлекшись цепью совпадений. Разгадка лежит на поверхности. Василий до нее докопался, работая с компьютером. Временные парадоксы. И звезда Ромашина, и зеркальные перевертыши, и ваше путешествие на Красную книгу связаны с эффектом обратимости времени. Подумайте над этим на досуге. Томах подождал немного, кивнул, сказал. «Ну, я пойду?» Керри Йос не ответил. Станислав еще немного подождал, на цыпочках вышел из кабинета и перевел дух только на крыше здания. Щеки горели, было стыдно и зябко одновременно, и было жаль Никиту за его необычную ошибку. «Впрочем, почему ошибку?» – пришла вдруг здравая мысль. «А если он таки прав?» керета не доказал обратного. Полюбовавшись безоблачным фиолетовым шатром неба, Томах вызвал по видео Филиппа. «Ты уже дома?» «А где мне еще быть?» — ответил бывший конструктор. «Неважно, выглядишь. У тебя все в порядке?» «У меня все, а вот ты явно не в своей тарелке. Получил нагоняй от Керри?» «Не в бровь, а в глаз, ясновидец наш. Мне просто не спится». «Мне тоже. Сижу и зачем-то жду вызова. Хотя вызова быть не должно. Мы предусмотрели все, что могли предусмотреть. Ребята дежурят на полигоне, а я вот... жду». Честно говоря, у меня тоже на душе кошки скребут. Эксперимент завтра в 10 по-московскому, а у меня мандраж, как перед схваткой на татами. Слушай, давай еще раз проверим все на полигоне, прощупаем своими руками. Для очистки совести, — иронически приподнял бровь Филипп, — а, впрочем, спать все равно не придется. Встретимся через час на базе. Кстати, как дела у Никиты? Подтвердились его сомнения насчет... Эм, э, «Нет», — коротко ответил Томах, — и выключил видео. Постояв еще несколько минут, опираясь руками на ограждение, опоясывающее площадку на крыше и глядя на мерцание огней вокруг здания центра, он решительно шагнул к лифту. Травицкий закончил расчет, откинулся в кресле, глядя перед собой невидящими глазами, затем дрожащими от невероятной усталости руками снял мкан и выключил вычислитель. «И все же мы ошибаемся». прошептал он, растирая лицо ладонями. «Я тоже ошибаюсь». Прежде чем встать, он долго сидел перед пультом вычислителя и с брезгливой жалостью рассматривал свое отражение в зеркале. Перед ним сидел совсем старый, рыхлый человечек с синими от усталости и нервной перегрузки тенями под глазами и большими залысинами. «Эк тебя!» – пробормотал Травицкий сочувствием к своему отражению. «Не хватает таким явицы на эксперимент». Он встал, вспомнил об аптечке, достал две таблетки вид мобилизатора, медленно прожевал и проглотил. Стало легче. Тогда он вызвал такси и покинул институт, высившийся на фоне лучистого сияния на горизонте темной неживой громадой. Домой не полетел. Подумал и назвал адрес Кристины. Через 40 минут бесшумного скольжения над темным океаном парка с редкими огнями Пенас доставил его в третий округ Деснянска, к большому зданию, формой напоминавшему пшеничный колос. Отослав машину, Травицкий неизвестно зачем обошел его кругом, прошелся по речному откосу. Снизу, от невидимой реки, доносился плеск волн и шуршание камыша. Травицкий поймал себя на желании оттянуть визит, рассердился и вызвал лифт, вознесший его на девятнадцатый этаж. Дверь открыла Кристина, уютная, спокойная, одетая в домашний халат, не скрывающий ее несколько полноватых форм. «Не поздно», — пробормотал он, стараясь улыбнуться. Она поглядела на него, не узнавая, и потому, как расширились ее глаза, он понял, что выглядит все так же скверно. «Ты...» «Проходи!» — Кристина отступила вглубь прихожей. «Извини, я только на минуту». Он прошел за ней, спотыкаясь обо что-то мягкое, потом вернулся и снял обувь. Она обернулась, и Травицкий, остановившись, с жалкой улыбкой развел руками. «Понимаешь, Крис, мне плохо сейчас, вот я и пришел». «Это я вижу», — усмехнулась она. «Проходи в зал, я уложу детей и приду». Травицкий прошел в гостиную, потом вернулся снять куртку. Из детской доносились смех, звонкие голоса детей и ворчание Кристины. «Ну да, дети», — подумал он почти спокойно, без обычной боли в сердце, — «живут с ней. Почему она не отдаст их в школу полного цикла? Разве можно уделять им все время? Брала бы на выходные или по вечерам, как все, странная привязанность. А может быть, вовсе не странная, а нормальная любовь матери?» Он на цыпочках проскользнул в гостиную и сел в свое любимое кресло, принявшее его в объятия, как старого друга. Три года прошло. Я был здесь три года назад. И четыре, и семь, и одиннадцать. И ничего не изменилось, кроме обстановки. И не изменится. Почему она не выходит замуж? Ей же всего сорок Впрочем, я ведь до сих пор не нашел пары. Странно, что я никогда об этом не задумывался. Просто жил, и все. Может быть... «Она ждала моего слова? Нет, нет», — вспомнил он, — «дети, вот главное, что удерживало меня и ее. Дети не мои, это всегда казалось мне главным, хотя теперь кажется, что ошибался. Какая разница, чьи дети, если она мне нужна, несмотря ни на что? Вероятно, я что-то упустил из виду, когда? Три года назад? Одиннадцать, когда появились дети? Когда все еще можно было поправить?» Кристина с подносом в руках, на котором лежали бутерброды и дымился в бокалах голубоватый лунный кофе, вошла в комнату, освещенную рассеянным светом вечернего бра. Остановилась. Травицкий спал. Голова его сползла на валик кресла, лицо было измученное, осунувшееся, с черными тенями под глазами, губы вздрагивали, словно он с кем-то разговаривал во сне и морщился при этом. И было ему плохо, так плохо, что хуже не бывает. Кристина поставила поднос на столик, села рядом и тихо, почти неощутимо коснулась рукой его лба. Травицкий вздрогнул, брови его страдальчески изогнулись, но он не проснулся. «Он же совсем один», — подумала она вдруг, ужаснувшись. «Он всегда плохо сходился с людьми, и все это время был один, а работа не отдушина для сердца». «Бедный», — прошептала женщина, словно касаясь пальцами его лба. «Бедный мой». Травицкий пошевелил губами и внятно прошептал ее имя. Над коричневой пустыней было сумрачно, дул холодный ровный ветер. Метеотехники постарались, и сплошной облачный покров, обложивший небо с утра, к середине дня достиг такой толщины, что невольно душа ждала снегопада. Филипп по видео проверил посты, расставленные вокруг ТФ-установки по радиусу 20 километров, доложил о готовности всех подконтрольных служб Томаху и остался стоять на открытой галерее, соединяющей бронированные конусы наблюдательных пунктов. Отсюда до раструбов ТФ-установки, готовой к взрыву, было около 12 километров по прямой, и выглядела она неэффективным светящимся клинышком. Но недаром вокруг нее чуть ли не сплошной стеной расположились поглотители ударной волны, защитные башни и прочие грозные машины, начиненные киптехникой и электроникой, готовые вмешаться в ход событий при первых же признаках опасности для людей за границами охраняемой зоны. Все-таки мощность Т-взрыва, довольно скромная по масштабам современной эпохи, намного превышала мощность многих земных природных катаклизмов, И, вырвясь эти адские силы из-под барьера защиты, они многое бы натворили на австралийском материке. Начал сеять мелкий холодный дождик. Филипп разочарованно покачал головой, посмотрел на часы, оставалось всего 20 минут до пуска, и спустился в люк наблюдательного пункта, служившего одновременно и Центром управления экспериментом. В круглом зале с наклонными стенами, представлявшими собой контрольные виомы и экраны оптических усилителей, было тихо. У центрального пульта монитора управления стояли и сидели научные руководители эксперимента, в том числе выглядевший больным Травицкий, Керри Йос, Владибор Дикушин в своей неизменной белой паре и Генри Бассарт. Филипп не понял, почему Бассард, руководитель второго космического сектора, изъявил желание присутствовать в ходе эксперимента, но ничем не выдал своих чувств. «Посты готовы», — доложил он, подходя к Йоссу, «Дезактиваторы на исходных, тревожные группы в готовности один». «Один», — отозвался начальник отдела, пряча в глазах усмешку. том Томмах только что доложил ему об этом, причем теми же словами. Филипп извинился и подошел к Травицкому. «А, это ты?» — сказал тут вместо приветствия. «Побудь здесь пока, я сейчас вернусь. У меня к тебе есть разговор». Начальник конструкторского бюро кивнул и быстро вышел из зала, оставив Филиппа в полном недоумении относительно своего замысла. Кто-то включил видеосистемы, и слепые до сих пор окна дальновидения прозрели, показывая ТФ-установку во всех мыслимых ракурсах, в том числе и сверху, откуда на нее смотрели зависшие над пустыней видеозонды. «Одного не пойму», — сказал Дикушин, превратив глаза в узкие щелочки. «Почему установки здесь и на Тритоне не однотипны? Там, под слоем материковой коры, здесь, на поверхности Земли. Потому что эксперименты преследуют разные цели», — живо отозвался один из ученых. «Эксперимент на Тритоне глобален. С его помощью мы высветим всю галактику. А то, что взрывное устройство спрятано на 30-километровой глубине — Так это для устранения влияния каких бы то ни было факторов и не загрязнения Солнечной системы. Здесь же, в Австралии, ТЭФ-взрыв на шесть порядков слабее, поэтому осветить всю звездную систему Млечного Пути он не сможет, и мы решили энергию взрыва сфокусировать в узкий луч. Такая направленная ТЭФ-волна пронзит галактику по радиусу через активное ядро, а мы попытаемся уловить эхо с помощью уже готовых антенн. Уяснил, спасибо. — кивнул Дикушин. — Внимание! — гулко разнесся по залу голос координатора. — Три минуты до окончания инициации. Даю отсчет. Из динамиков раздалось клацание метронома и голос автомата, считающего секунды в обратном порядке. Над башнями силовой защиты загорелись угрожающие алые огни. Над пустыней прокатился вой сирен, предупреждая людей о необходимости укрыться в убежищах. Филипп, с нарастающей тревогой, дожидаясь прихода Травицкого, вспомнил его последнюю фразу, и тревога переросла в панику. Выбравшись из толпы возбужденных специалистов, он незаметно включил рацию и тихо проговорил появившемуся над браслетом изображению заместителя. «Келвин, проверь-ка быстренько, никто не появлялся в зоне без сигнала, и предупреди посты, только быстро, алюром!» «Жди!» — кивнул заместитель. Рядом с Филиппом вдруг очутился Томах. «Что случилось?» «Травицкий, инспектор не договорил, пискнул сигнал вызова». «В зоне Пенас!» — доложил встревоженный Келвин. «Держит курс на линию перехвата. Догнать его мы уже не успеваем. Никто не думал, что он...» «Эх, что ж вы сами-то не догадались!» — скрипнул зубами Филипп и крикнул на весь зал. «Остановите пуск!» «Остановите пуск!» — эхом подхватил Томах. «Немедленно!» Но было уже поздно. Автомат досчитал секунды, реакция инициации ТФ-распада достигла критического сечения, и началась цепная реакция, которую уже нельзя было остановить ничем. В 12 километрах от наблюдательных пунктов над угрюмой мокрой пустыней вспыхнул изумрудный огонь, клинком воткнулся в низкие тучи, дрогнула земля. Чудовищный вихрь вывернул тысячетонные пласты песка и бросил во все стороны с громадной, непреодолимой силой. Сразу стало темно, но через секунду на электризованные песчаные валы пронзила первая молния, а еще через секунду грохотало и сверкало отовсюду. Эта кипящая электрическая туча ударила в невидимую силовую стену, закрутилась волчками с мерчей, прорвала тучи на десятки километров в стороны и вверх, обрушилась назад, снова с гулом ударилась в защитные барьеры. Воздушные потоки, словно из исполинского дуршлага, выдутые взрывной волной сквозь очищающие раковины поглотители ударной волны, выстрелили за пределы 20-километровой зоны, мгновенно сдули с барханов, корку токыра и накрыли наблюдательные конусы непроницаемой желто-коричневой пеленой. Филипп вместе с работниками своей группы выскочил из зала, не обращая внимания на предостерегающие крики, но пробиться сквозь беснующуюся плотную песчаную мглу не смог. Лишь через полчаса, когда ветер несколько стих и мгла рассеялась, они добрались к машинам в Капанире и вылетели на поиски неизвестного пенаса. Травицкий лежал под разбитым корпусом пенаса в трех километрах от защитных устройств. Целыми у него остались только руки, прикипевшие к рукояти аварийного выброса. Филипп с помощью товарищей вытащил его из-под обломков и безучастно смотрел, как суетятся врачи скорой, примчавшиеся вслед за спасателями. С врачами прилетел Томах. Он посмотрел на тело Травицкого, опутанное проводами на врачей, разворачивающих бесполезные свои аппараты, и дотронулся до плеча Филиппа. «Пойдем, инспектор. Никто не виноват в том, что случилось. Предусмотреть такое мы не могли. Пойдем. Ему уже не поможешь». Филипп не шевельнулся. Станислав повздыхал, потоптался рядом и отошел к врачам. «Плачь, плачь!» — «Плачь, плачь!» — пробормотал он с тоской. «Кто не плакал, тот не жил». «Простите», — к Филиппу подошел старший из врачей, «мы прибыли слишком поздно, 37 минут, многочисленные кровоизлияния три десятка переломов. Вот, возьмите». Врач протянул ему какой-то небольшой плоский предмет. Это нашли в его руке. Филипп спрятал предмет в карман, встал и пошел прочь в пустыню, не разбирая дороги. Врач растерянно смотрел ему вслед. «Эксперимент, в общем-то, удался», — подошел к Станиславу с мрачно довольным видом Генри Бассарт. «А ваша служба подвела, подвела. Секон теперь не слезет». Томах посмотрел на него багровее, и Бассарт быстро отошел. «Зачем его сюда понесло?» — пробормотал Станислав, почувствовав за спиной дыхание Кириоса, успокоил дыхание. «Спешил», — понял тот, глядя на тело Травицкого. «Значит, рассчитывал успеть». «Куда успеть? Всем оборудованием комплекса можно было командовать из НП». «Не всем. По моим сведениям, он установил в главном конусе взрывной установки дополнительную ТФ-антенну с блоком аппаратуры управления и резонатор. Как ты думаешь, что его задержало? Ведь он мог успеть туда и обратно. Времени хватало». «Я задаю себе тот же вопрос». Они встретились глазами. «Генри прав», — сказал взглядом Керри «Подвела наша служба». «Я знаю», — ответил этим же способом Томах. «Разберемся». Станислав подождал, пока врачи заберут тело Травицкого, и сел на крыло своего флейта ждать Филиппа. Природа, наконец, успокоилась, и сквозь редеющие тучи проглянул настороженный лик солнца.